Десятислойный барьер, защищающий помещение Альфрийского Атолла сверху, вдруг перестал существовать, и внутрь влетел ураган. «Благодарность еще заслужить надо, а твоя дурная привычка играться с чужими жизнями нисколько не изменилась с тех пор!» Источник голоса скрывался за падающим барьером, и потому звучало везде и сразу. «Кто это?» Сейси бросил взгляд наверх и увидел, что серебровласая девушка спрыгнула со скайборда и взмахнула веером. Через мгновение штормовой ветер, влетевший сквозь дыру в барьере, подхватил солдат со спиральных коридоров и скинул их на пол, словно листву с дерева. За секунду до столкновения девушка перенаправила ветер и поймала их, однако от резкой встряски все они потеряли сознание. Оглядев лежащих солдат, сребровласая девушка с железным веером в руках, Рейси Надзо остановилась в центре зала. «Аберон, Сайси Токасу! Немедленно восстанови подключение Альфрийского атолла и верни поэму!» Сейси, прикусив губу, обеспокоенно смотрел наверх. «Сильфида, тебя же должна была преследовать гнома!» «Она проиграла! Её погубила наивность!» Вместе с голосом спикировал еще один скайборд, и его пилот приставил Стан Лэнс прямо к горлу мужчины. Это была Рио Кагуэ. Сейси, однако, не теряя самообладания, поднял руки вверх. «Ха, восстановить сеть невозможно. Думали, мы не понимали риски того, что Альфрийский Атолл обретёт собственное «я». Как вы считаете, почему штаб-квартира Альвина расположена здесь, внутри Атолла, а не на мегафлотах? Никогда не задавались вопросом, почему Альфрийский Атолл построили здесь, а не на материке. Все это было спланировано заранее, чтобы изолировать Альфрийский Атолл, чтобы выход в сеть у него был лишь через один кабель. Я только что перерубил его. Дополнительных систем связи у компьютера нет. Без кабельного подключения Атолл не сможет управлять телом. «Ах ты!» Рэй подняла веер. «Убьёшь меня, Сельфида! «Но какой в этом смысл? Ты ведь прекрасно знаешь мое положение. Наша компания Альвин единолично завладеет передовой технологией обмена данными между человеком и машиной через НЛН и обеспечит городу доминирование на мировых рынках. Моя смерть ничего не изменит, а вы станете угрозой, которую надо истребить, хотя вы все еще можете присоединиться к нам, и мы обеспечим вам лучшую жизнь», продолжил Сейси, не то пытаясь переманить рай на свою сторону, не то гнушаясь над ее простотой но он не заметил, как Рэма ползком добрался до подрубленного кабеля и начал его ремонтировать. Обливаясь холодным потом, парень с особой осторожностью перебирал плетенный многожильный сетевой кабель. К его счастью, жилы кабели оказались достаточно толстыми. Та, пара нашлась. В момент контакта через руки и всё тело Рэма пронёсся чудовищный электрический разряд. Ах. Парень застонал, но не отпустил кабели. Вдруг тело шики резко дёрнулось. «Эй, ты что там?» Закричал Сейси. «Не двигайся. Он мне должна ещё?» Оборвала его рю, приставив копье к шее. «Поэма, сделай резервный канал! Как угодно, но сделай, пока я не отключился! Быстрей!» Шики резко открыла глаза и повернулась к страдающему от электричества ремо, а потом перевела взгляд на себя. «Резервный канал? Быстрей, иначе не сможешь двигаться!» «Двигаться?» — пробормотала Шики, а затем начала нашептывать себе под нос, прикрыв глаза. Перевод части круговых циклических схем квантовой интегральной цепи связи для создания радиопередающей антенны. Отмена суперпроводимости, контроль температуры запуск, широкополосное соединение, подключение к НЛН, контроль над телом установлен. Закончив наговаривать, она вдруг открыла глаза. Моё тело, наверное, двигается. Ничего не понимаю, но, наверное... Рэмму с облегчением кивнул и, наконец, отпустил кабель, однако девушка не упала, как в прошлый раз. Она взглянула на ремо а потом наверх и заметила Рэй. Синадзо? Рэй? Что случилось? Почему я здесь? И почему ремо на полу? Шики, ты вернулась? Рэй тут же направила скайборд к полу, приземлилась рядом, спрыгнула с платформы и обняла подругу. Рэй, что произошло? Ничего не понимаю. Рэму, твой брат, у него получилось. Он воскресил тебя. ремо Кстати, в Next Life. Пробормотала Шики себе под нос, но потом уверенно кивнула. А, все, поняла. Хороший он все же человек. Рэй немного удивилась и отпустила подругу, а затем взглянула на нее вопрошающим взглядом: С тобой все хорошо? Внутри меня есть еще одна я. Она все-все мне рассказала о том, как Рэма старался нам помочь, о вас, и Оре, и Арин, который здесь нет. А еще одна, ты. Рэй даже не знала, как выразиться, но все же улыбнулась и кивнула ей. Шики же бросила резкий взгляд на Саиси. «Саиси Катасо, я слышала, твоя компания управляет мною». «Да», — беззастенчиво ответил мужчина. «Спасибо», — поблагодарила его Шики. Глаза Рэй округлились. «Шики, ты же не...» Но девушка подняла руку, все так же глядя на мужчину. «Хватит. Дальше я пойду своим путем не связанным с вашими исследованиями и бизнесом. В следующий момент светящиеся стойки серверов Альфирийского атолла потухли, и все помещение погрузилось в темноту. Осталось лишь тусклое освещение, которое, впрочем, не смогло скрыть ушарашенное выражение на лице Са и сикатасу. «Что ты сделала?» Напоследок расскажу вам о том, что вы упустили из виду. Есть вполне конкретная причина, почему внутри моего мозга не поселилось сознание, и почему необходимо было использовать поэму, существовавшую внутри Альфрийского Атолла. И состоит она в том, что вы неправильно рассчитали ширину канала связи. Для поддержания сознания или функции разума, как вы их обозвали, требуется намного большая пропускная способность, чем вы рассчитали. По этой причине, используя физическое подключение, обладающее известными ограничениями, у вас не получилось загрузить в мой мозг программу симуляции. Только после обработки информации на суперкомпьютере ее стало возможно протолкнуть через узкий канал. «Так вот в чем было дело!» – обрадовался открытию Сейси, но шики и брови не повела. «Наверное, это приятная информация для исследователя. И хотя я сейчас могу вот так стоять и говорить без участия квантового компьютера, думать и осознавать себя как обычный человек я могу лишь благодаря Рэму, потому что он сказал мне сделать резервный канал. У беспроводных резервных каналов, в которых существуют достатки в сети квантовых интегральных схем альфриского Атолла, нет ограничения по скорости». И ровно по этой причине мое сознание моментально вернулось в мозг. Конечно, поэма тоже постаралась. Она очень хорошая. Когда я исчезла в Next Life, Пайма поймала меня и сделала бэкап в альфриском Атолле, она вторглась в погибающую игру и построила спасительный мостик. Потом поэма увидела осколки воспоминаний истинную форму тех подводных руин. Однако канал передачи данных был слишком узким, и загрузить их в мозг не получалось. Впрочем, сама она об этом забыла. Шики прервалась на мгновение, а потом продолжила снова: Кстати, мне следует вас поблагодарить, но не более. Вы заигрались с человеческими жизнями, и эти исследования продолжать все же нельзя. Все правда я вам рассказала, но спешу расстроить. Вся информация об этом проекте, который есть у вашей компании, стерта. Что? На этот раз Сейси поразился за правду и подался вперед. Врет тут же двинула копьем, остановив его, однако мужчина, не обращая внимания на орудие, Громко и с гневом закричал. «Какая... какая глупость! Думаешь, тебе это сойдёт с рук? Это же наш шанс все изменить! Шанс для всего человечества! А ты взяла и выкинула его! Кто дал тебе такое право?» «Тебе?» — спросила Шики, не отворачиваясь. «Как раз у меня такое право есть. Ведь я — сингулярность. Компьютер, обретший своё я и значительно превосходящий человека. Не мне ли решать судьбу мира? Вот я и решила. Человеку нельзя сливаться с компьютером. Это порождает лишь скорбь. И я правда так думаю, я видел это в воспоминаниях Рин, пользователи Next Life с радостью ели ману, которую раздавал Михаэль. И если таково будущее, ожидающее человечество, то я считаю, что Рю, Рин и Рэй правильно поступили, отказавшись от него. Ведь таким образом мы смогли вернуться. Но это лишь временно. Впереди человечество. Впереди пусть будет то, что будет впереди. Зачем заставлять? Вы так спешили, обманывали Альфров, проводили опыты, Если людям достаются только несчастье, то я думаю, вы зашли слишком далеко. И пока я находилась в рамках сущности, созданной вами, это было неизбежно. Даже несмотря на то, что это я понудила людей выбирать есть ману. Нет, ровно по этой причине 300 тысяч жизней были потеряны, и я решила, что таким образом искуплю свою вину». Шики снова прервалась, а потом заявила, будто стоя на трибуне ООН перед делегациями всех стран мира. «Я решила положить всему конец. Человечество не сольется с компьютерами». Как раз в этот момент из дыры в потолке выглянуло вечернее солнышко и озарило одну только шики алыми лучами. Ремо долго держался и терпел, но все же дослушал речь сестры. Ее последние слова принесли ему облегчение, и его сознание погрузилось в океан бессознательного. А образ сестры в лучах закатного солнца становился все более тусклым и отдаленным. Ремо! Хватит смеяться! Помогай давай! Донесся из кухни голос Шики когда Рэма упаковала вещи в комнате сестры. С тех событий прошел целый месяц, почти наступило лето. «Да так, я тут альбом нашел. «А, ужас. Ты что, улыбался, глядя на наши фотографии?» «А что, нельзя?» — спросил Рэму. Но все было так. Он обнаружил аккуратный альбом и улыбался, глядя на фотографию, где они стояли рядом. «Нельзя, нельзя, нельзя. Сестра Люб. И что это вообще за планы признаться мне в 20? Бесполезный брат, ненавижу тебя. И поэме со мной сражаться за тебя совсем не надо». «Оу», – простонал Рема. пусть и по нужде Рэму рассказал о своих сокровенных чувствах в сестре, которые хотел сохранить в тайне. Но потом получилось так, что Поэма и Шики слились воедино, и последняя узнала обо всем. В конечном итоге ничего, кроме ужасный кошмар, во время подготовки к переезду в новую квартиру, где они будут жить вдвоем, то есть втроём, он не слышал. «И вообще-то обещал, что я и Поэма будем жить в части до ста лет, так почему мы с Поэмой должны делить одно тело?» «Братец-дурак, помоги сделать для Паймы новое тело, а?» «Эй, что это за братец-дурак?» «Так это был комплимент!» «А, точно! Поэма мне тут сказала, что ты в конец обленился и выглядишь не круто Шики совсем занесло. Одетая в шортики и кофточку, она заворачивала в картон столовые приборы на кухне. «Правда, что ли?» «Не охотались на ржон, конечно. Слушай, выпусти-ка поэму. Попросил Рэму, чтобы ему было проще оправиться от жестокого удара по самолюбию. «А если я скажу, что не буду?» Хотя ладно, выходи. Шики вдруг переменилась. Её озорная улыбка сменилась на умиротворенное выражение лица. «Рэмо, ам, это лишь отчасти правда, что я разочаровалась в тебе», сообщила поэма, слегка нахмурившись. «Так это правда?» Невольно выпалил парень. «Но ведь, сестры, ты такой бездеятельный, даже слабый. А я всегда думала, что ты более волевой и надёжный человек». Согласилась девушка. «Бездеятельный? Ты где таких слов нахваталась?» Их Шики постоянно говорит. «Да...» Ремо снова ничего не мог ответить. Вдруг лицо Поэма переменилось еще раз. Передышка окончена. Только не похоже, чтобы она тебе помогла. Чего ты? Снова за альбом взялся. Ну-ка, я его сюда положу в свою коробку. Протаратурилась сестра, забежала в комнату и вырвала альбом из рук Рему. На что ты там засмотрелся? Повернув книгу, Шики взглянула на ту самую фотографию и вспыхнула, как помидор. Дурак! Откуда она у тебя? И вообще почему ты улыбаешься? Это старая фотография с пляжа у моря, куда они ездили в детстве. Рэму тогда было одиннадцать лет, а Шике 10. Тогда они поцеловались. Понарошку, разумеется, дети ведь. Родители нашли это забавным и сфотографировали. Темные времена! Фотографии с темных времен надо бы выкидывать!» Крикнула Шике и чуть было не швырнула альбом в окно. «Эй, постой!» Сказал он след и потянулся к ней. Их ноги заплелись и оба бухнулись на кровать. Шики покраснела до самых ушей и смотрела на брата. «А ну подвинься, дурак!» «Да понял я!» Рэма подался назад, но успел приметить, что его сестра что-то пробормотала себе под нос. «Ты что-то сказала?» «Нет. быстрее давай!» «Ладно, ладно». Сдался брат, встал на ноги и подошел к окну. «Вот оно счастье!» Подумал он. «Счастье, и пусть даже мы не связаны всемирной сетью, я очень рад за человечество. Ведь у нас есть надежда на будущее, сколько бы ни невзгод мы не пережили, пока есть надежда на светлое завтра, Счастье у нас не украсть. Это верно во все времена, даже в эпоху высоких технологий. Да, технология открытия — это лишь средство, чтобы нести надежду в будущее. Надежда всегда впереди. К слову, вот так и услышал, что сказала недавно сестра. «Чего ж ты медлишь? Мне скоро 20 исполнится». «Чего это ты разулыбался? Выглядишь ужасно!» — прикрикнула Шики со спины. «Да-да», — ответил парень. Он немного запыхался и вышел на балкон подышать свежим воздухом. Приставив руку к колбу, он несколько минут смотрел на неспадающий на город лучи солнца, которое светило палец нему ярко. Начиная с ладони парня, солнце озарило его алыми лучами. Свет лучей очень напоминал ему о том самом свечении, которое он смог запечатлеть в своем сознании внутри центрального атолла. Он был таким же мягким, как тогда.